Глава 15 Маша «Будь послушным мальчиком, сыночек, хорошо?» Наклонившись, я целую Федю в макушку и глажу его упругую щечку. «Побудешь с бабушкой немного подольше сегодня? Мама сегодня на обед заехать не сможет». «А куда это ты собралась?» С любопытством спрашивает мама. «Уж не на свидание ли?» Я отмахиваюсь и смеюсь. Мама неисправима в своем стремлении поскорее выдать меня замуж. Нет, генеральный подарил абонемент в фитнес-центр по случаю моего назначения. Вот решила сходить. Дорогой, наверное, интересуется мама. Думаю, да. Олег Михайлович вряд ли стал дарить что-то дешевое. Там есть спазона и бассейн. Захотелось немного себя побаловать. Конечно, побалуй, ты много работаешь. Глядишь, мужчина какой-нибудь тебе там приглянется. Я шусливо воздеваю глаза к потолку и прощаюсь с мамой. Можно было рассказать ей про недавнее свидание со Станиславом, но слишком велик риск того, что после этого она начнет выбирать мне свадебное платье. Пока я и сама не уверена в том, что у нас серьезно. Мне нравится проводить с ним время. Стас интересный собеседник, и он умеет слушать. Но что-то меня останавливает, будто я пока не готова решиться на большее. Почему так? Ведь уже три года прошло. Пора бы Манапову перестать быть моим единственным мужчиной. В обеденный перерыв я иду в фитнес-центр. С одного только взгляда на вывеску становится понятно, что место очень престижное и дорогое. Машин здесь немного, но все сплошь дорогущие иномарки, на фоне которых мой подержанный автомобиль выглядит предельно скромным. Девушка на стойке рассыпается передо мной в любезностях и, внеся мои данные в программу, выдает мне именной пропуск – черную карту с золотым тиснением. В раздевалке играет расслабляющая музыка, и нет ни одной живой души. Это меня радует. После офисной суеты и бесконечных звонков, спокойная обстановка – это именно то, что мне нужно. Абонемент лежал у меня почти месяц, и только вчера я, наконец, решилась им воспользоваться. Любая уважающая себя женщина обязана не только работать, но и баловать себя», – сказала Таня и была права. «Артур монапов научил меня, что если ты сама не начнешь ценить себя и уважать, то окружающие и подавно не станут». Тренажеры я не слишком жалую, поэтому сразу иду в бассейн. Было бы лучше надеть закрытый спортивный купальник, но на его покупку у меня не было времени. Пришлось взять с собой тот, что я купила еще в Стамбуле. Раздельный черный на тонких лямочках. В бассейне царит расслабляющий полумрак и тоже играет музыка. Занят лишь один шезлонг, на котором лежат полотенца и большой черный телефон. Хозяин этих вещей плавает брасом, больше тут никого. Я скидываю халат и осторожно наступаю в воду. Она приятной температуры, но кожа все равно покрывается ознобом. Я жуткая мерзлячка и даже летом в Турции умудрялась иногда замерзнуть. Сжав зубы, чтобы не вскрикнуть, я погружаюсь целиком и начинаю плыть. и оплаваю не так красиво и быстро, как мужчина по соседству. Просто медленно перемещаясь от бортика к бортику, стараясь выкинуть все мысли о работе из головы. Иногда ведь нужно разгружаться. А мой сосед действительно неутомим. Он даже головы не поднимает, когда плавает, судя по накачанной спине и рельефным рукам. Сделав 10 кругов, я хочу выйти, но мешкаю, потому что пловец в этот момент подплывает к противоположному бортику и подтягивается на руках. Я с любопытством смотрю, как распрямляется широкая спина и крепкие мускулистые ноги, пытаясь угадать, сколько лет этому мужчине. 30-35. А когда он, наконец, избавляется от очков и поворачивается, от шока едва не ухожу на дно. Это Артур. Он откидывает мокрые черные волосы назад и смотрит прямо на меня. Его глаза распахиваются в удивлении, которое почти сразу сменяет улыбка. «Вот это да! Ты меня преследуешь, Маша?» Мой рот одеревенел. Я не могу вымолвить ни звука. На моем бывшем шефе надеты лишь короткие плавательные шорты и больше ничего. Он просто груда загорелых мышц. Если за эти три года он и изменился, то стал только лучше. Олег Михайлович подарил мне абонемент. Оправдываюсь я. Это мое первое занятие. А вы что здесь делаете? Насколько я знаю, у вас дома есть и бассейн, и спортзал. Мой бассейн на плановой чистке. Отвечает Манапов и, бросив очки на шезлонг, идет в мою сторону. В эту секунду я жалею, что вода здесь настолько чистая и прозрачная, и он может разглядеть мое тело. Мне же еще как-то выходить из воды нужно. Может быть, он просто уйдет отсюда и даст мне спокойно надеть на себя халат? «Ты вроде выходить собиралась», — интересуется монапов глядя на меня сверху вниз. «Я краснею. И что теперь делать? Давать заднюю?» «Я специально подплыла к поручням». Вздохнув, я начинаю с достоинством подниматься по ступенькам, повторяя себе о том, что мне нечего стесняться. У меня хорошее тело. Может быть, и не такое спортивное, как у Монапова, но, по крайней мере, очень женственное. Но на всякий случай незаметно подтягиваю плавки повыше. Артур бессовестно следит за каждым моим движением. Я ощущаю то, как он разглядывает мои бедра и грудь, и изо всех сил пытаюсь не краснеть. Хочется огрызнуться и крикнуть. Хватит так на меня смотреть. Вы всех женщин так разглядываете, Артур Маратович. Шиплю я не в силах поднять на него глаза. Нет. Произносит он непривычно охрипшим голосом. Только на тех, у кого действительно есть на что посмотреть. Я заливаюсь краской. Кто мог подумать, что когда-нибудь мы снова окажемся рядом друг с другом полуголые? И что монапов будет смотреть на меня так? Моя кожа покрывается мурашками, а низ живота начинает гореть огнем. Я пойду немного полежу. Бормочу я и от волнения, задев плечо Артура своим, быстро шлепаю к шезлонгу. Натягиваю на себя халат, а когда оборачиваюсь, Манапова уже нет. Вот и прекрасно, а то издевательство какое-то. Куда не пойдешь, везде он. Устроившись на шезлонге, я закрываю глаза и в то же мгновение вспоминаю, как он выходил из воды. Вижу его крепкое потянутое тело, ребристый пресс, как из журнала и белозубую улыбку. Тьфу, что за напасть? Уж лучше думать о Станиславе. Он, по крайней мере, не отвергал меня после того, как лишил девственности. Как я не сражаюсь с собой, мысли все равно упрямо возвращаются к Артуру. И тогда я представляю Федю, самого главного человека в моей жизни. С ним точно никто не может тягаться. Можно после работы заехать в детский магазин и купить ему новую машину. Он их обожает. Я нащупываю телефон, собираясь позвонить маме и узнать, как они с сыном проводят время, но голос, раздавшийся надо мной, заставляет замереть. А я уж подумал, ты успела сбежать, пока я был в душе. Передо мной стоит Артур, замотанный в одно лишь полотенце. Как видишь, я еще здесь. Отвечаю я, стараясь не слишком пялиться на его торс. «Ты голодная, Маш?» От неожиданности я начинаю часто моргать. В каком смысле? К чему он спрашивает? «Здесь, в здании, есть отличный ресторан. Составь мне компанию по-дружески. Расскажешь мне, как у тебя дела и чем занималась три года».